Спрашивают, как бы Британия реагировала на внезапный сталинский удар по Германии. Отвечаю. Реагировала бы радостным воплем облегчения, ни как иначе. Реагировала бы миллионами поздравлений британских детей доброму дядеушке Джозефу и доблестной Красной армии-освободительнице. Её победный марш отмечали бы красными флажками в каждой британской школе на каждой карте и каждом глобусе. Сообщение о внезапном ударе советских ВВС по германским аэродромам было бы встречено настоящим, неподдельным восторгом в каждой британской газетной редакции, в каждом цеху, в каждом порту, в каждом госпитале. В каждом британском пабе люди на последние пенсы и шиллинги пили бы пиво за здравие товарища Сталина и его доблестных генералов. Во всех британских церквях гремели бы колокола, помощь идёт. И британские женщины со слезами радости на глазах выставляли бы портреты дядишки Джо в окнах своих домов. Главная задача британской дипломатии, начиная с 3 сентября 1939 года, объяснить советскому руководству, что надо вступить в войну против Гитлера. И не буду я этих посланий цитировать. Архивы британской дипломатии этого периода открыты. Верьте на слово. Это бесконечные полки папок с объяснениями, призывами и даже угрозами вступить в войну. Вступите, вступите. И в отчаянии британская дипломатия начинает шантаж. Если Советский Союз не вступит в войну против Германии, то Британия пойдёт на сепаратный мир с Германией. Вот и решайте. Вдумываемся. А что же Британии ещё оставалось делать? И вот ситуация. Германия ключ к Европе. Германия главная цель коммунистов. Об этом говорили Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий, Тухачевский, Радык, Камени, Взиновьев, Уншлихт и прочие и прочие. Советизация мира и прежде всего Европы, а в Европе прежде всего Германии. Это клятва Сталина над ленинским гробом. Это план сталинской жизни и её цель. Но поставил себя товарищ Сталин так, в отличие от Крикунов и любителей бомб прошибать каменные стены, что сам Черчилль просит товарища Сталина этим делом заняться. Черчилль приглашает, просит, разъясняет, убеждает, настаивает и даже угрожает. Так наша официальная история и пишет. В правящих кругах Англии зрели различные планы оказания давления на Советский Союз. с тем, чтобы заставить его выступить против Германии. Источник: История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945 годов. Том 1, страница 403. И каждый наш генерал знал, что дело обстоит именно так. Маршал Советского Союза Ерёменко. Определённые круги в Англии, опасаясь попыток Гитлера форсировать Ла-Манш, прилагали все усилия, чтобы втянуть нас в войну. Источник на западном направлении, страница 477. Вот так надо вести внешнюю политику. Сталин тайно стягивает войска к своим западным границам, но Сталину не надо будет потом объяснять международному общественному мнению, зачем он сокрушил Германию, а заодно и от товарища Сталина именно этого и ждут. На такие действия надеются. а таких действиях Сталина просит и даже какие-то британские тёмные силы на товарища Сталина давление оказывают и прилагают все усилия, чтобы втянуть его в войну. Но удивительное на первый взгляд дело. Посол Британии в СССР сэр Стаффорд Крипс постоянно объясняет заместителю народного комиссара иностранных дел СССР товарищу Вышинскому, что Советский Союз должен напасть на Германию. но получает решительный ответ. Нет, нет и нет. Ответы даёт тот самый Андрей Януариевич Вышинский, в народе Ягуаревич, который в своё время чуть не посадил товарища Ленина за решётку, но после победы Ленина Ягуаревич перекрасился, перековался и перестроился. Обратился верным ленинцам и при Сталине, вместе с товарищем Ягодой, стал главным крутильщиком пролетарской мясорубки. Потом отправил его до в эту самую мясорубку, продолжал её крутить вместе с товарищем Ежовым. Потом и Ежов попал в мясорубку, а Вышинский извернулся и за проявленную изворотливость был брошен на дипломатический фронт. Вот этот самый Ягуаревич изворотливый принимает британского посла и отвечает, что Советский Союз желает только мира и ни о какой войне слышать не хочет. Мир, мир и только мир. Многих исследователей смущает вот что. Британский посол сер Крипс разъясняет выгоды вступления Советского Союза в войну, а Еговаревич решительно отказывается. Советский Союз страна миролюбивая, мы ни на кого не нападаем. Смущает, что Еговаревич отвечает сразу, не консультируясь ни с Молотовым, ни с самим товарищем Сталиным. Из этого делают вывод: политика Советского Союза была столь миролюбива, что Ягуаревичу даже не надо было спрашивать разрешения вышестоящих. Ясно и так. Мы за мир. А у меня другое объяснение. Представим себе, что мы просители. Мы наскребли по карманам все, что у нас было, и идем к большому начальнику, по слухам вымогателю и взяточнику, бить челом. Подсоби, кормилиц, пропадаем. К начальнику большому нас, понятно, не пускают. принимает нас халуи, какой-нибудь Пантеревич или Леопардович. Мы просьбу изложили, мнёмся, смотрим в пол, потом Эдек осторожно ему наши мятые денежки суём. Вот, мол, вашему начальнику на пропитание. Вы думаете, Тигрович, Барсович к начальнику за инструкциями побежит? Как мол поступить: принимать дары или отказаться? Да ни в коем случае. Халуи возмутиться без начальственных инструкций. Да за кого же ты нас падла канаешь? Следует внимание обратить вот на что. Ягуаревич решительно отклоняет британские просьбы о вступлении Советского Союза в войну. Но если британские предложения неприемлемы товарищам Вышинскому и Молотову и стоящему за их спинами товарищу Сталину, то следует раз и навсегда дать отлуп, чтобы домогательства не повторялись. Но товарищ Вышинский решительно отвергает предложение Британии, а решительность эта такова, что позволяет послу К립су через неделю просьбу повторить. И опять следует категорический ответ. Да за кого ж ты нас? Цена всех решительных отказов Вышинского определяется тем, что в начале июня 1941 года тон советской дипломатии вдруг резко изменился. Если очистить от дипломатической шелухи, То ответ Ягуаревича на предложение вступить в войну, на сей раз прозвучал примерно так: "Ну, хорошо, так и быть, ладно, мы подумаем. Но что мы за это будем иметь?" На это последовал радостный вопль из Лондона: "Да всё, что хотите". Если британский ответ вчистнуть в рамки приличия, то звучало это так: Министр иностранных дел Англии Иден пригласил к себе 13 июня советского полпреда Майского. И по поручению премьер-министра заявил, что если в ближайшем будущем начнётся война между СССР и Германией, то английское правительство готово оказать полное содействие Советскому Союзу. Источник: История Второй мировой войны, том 3, страница 352. Вот она, сталинская гениальность. Вот он величайший хитрец всех времён и народов. Он так поставил себя, что не просто его агрессии ждут десятки миллионов людей во всей Европе. Не просто величайший враг коммунизма Черчилль упрашивает Сталина агрессию совершить. Но товарищ Сталин ещё и потреволу плату за свою агрессию и немедленно получил радостный ответ. Получишь полное содействие. Тише ораторы. Я представляю степень вашего возмущения и ваши возражения знаю. Вы скажете, что официальная советская история совсем другое имеет в виду. Переговоры в Лондоне 13 июня 1941 года это переговоры о возможной британской помощи в случае германской агрессии. Отвечаю. Вся политика Британии это уговорить, уломать, убедить Сталина выступить против Гитлера, втянуть Сталина в войну. Если предполагается оборонительная война, Советского Союза против германской агрессии, то втягивать Сталина в оборонительную войну не надо. Гитлер нападёт и своим нападением Сталина в войну втянет, и будет Сталин воевать без уговоров Черчилля. Если предполагается, что агрессором будет Гитлер, то зачем тратить время на уговоры Сталина? И если предполагается, что Сталин в ближайшие дни станет жертвой Гитлера, зачем Британии брать какие-то обязательства перед Советским Союзом? Правда удивительно, воюющая, стоящая на краю пропасти Британия, берет на себя обязательство оказать полное содействие не воюющему Советскому Союзу. А ведь все просто. Черчилль просит Сталина вступить в войну и предлагает все, что угодно. Напади, а я для тебя. Мои критики, генерал-полковник Волкогонов, профессор Городецкий и другие в своих статьях, а теперь и книгах, Все как один приводит интереснейший документ. 16 июня 1941 года народный комиссар государственной безопасности СССР товарищ Меркулов представил Сталину агентурные сообщения из штаба Люфтваффе. Агрессия Гитлера против СССР подготовлена и может начаться в любой день. На это сообщение товарищ Сталин решительно наложил очень понятную резолюцию с точным указанием Какой именно матери следует отослать такой источник агенттурных сведений?